Страница 134. Алексей Леонтьевич Ловецкий был высокий, тяжело двигавшийся, топорной работы мужчина с большим ртом и большим лицом, совершенно ничего не выражавшим. Снимая в коридоре свою гороховую шинель, украшенную воротниками разного роста, как носили во время первого консулата, Он еще, не входя в аудиторию, начинал ровным и бесстрастным, что очень хорошо шло к каменному предмету его, голосом. Мы заключили прошедшую лекцию, сказав все, что следует, о кремнеземии. Потом он садился и продолжал. О глиноземии! У него были созданы неизменные рубрики для формулярных списков каждого минерала от которых он никогда не отступал. Случалось, что характеристика иных определялась отрицательно. Кристаллизация не кристаллизуется, употребление никуда не употребляется, польза – вред, приносимый организму. Впрочем, он не бежал ни поэзии, ни нравственных отметок. И всякий раз, когда показывал поддельные камни и рассказывал, как их делают, он прибавлял «Господа, это обман!» В сельском хозяйстве он находил моральными качествами хорошего петуха, если он охотник петь и докур. И отличительным свойством аристократического барана – плешивые коленки. Он умел также трогательно повествовать, как мушки рассказывали, как они в прекрасный летний день гуляли по дереву и были залиты смолой, сделавшейся янтарем, и всякий раз добавлял «Господа, это проза попея». Олицетворение Когда декан вызывал меня, публика была несколько утомлена. Две математические лекции распространили уныние и грусть на людей, не понявших ни одного слова. Уваров требовал что-нибудь поживее, и студента с хорошо подвешенным языком. Щепкин указал на меня. Я взошел на кафедру. Ловецкий сидел возле неподвижно, положа руки на ноги, как Мнемнан или Азирис, и боялся. Я шепнул ему, — Это счастье, что мне пришлось у вас читать. Я вас не выдам. Не хвались, идучи на отпечатал, едва шевеля губами и несмотря на меня, почтенный профессор. Я чуть не захохотал, но когда я взглянул перед собой, у меня заребило в глазах. Я чувствовал, что я побледнел и какая-то сухость покрыла язык. Я никогда прежде не говорил публично, а аудитория была полна студентами. Они надеялись на меня. Под кафедрой за столом сильные мира всего и все профессора нашего отделения. Я взял вопрос и прочел не своим голосом, а кристаллизации, ее условиях, законах, формах. Страница 135. Пока я придумывал, с чего начать, мне пришла счастливая мысль в голову. Если я и ошибусь, заметит может, профессора, но ни слова не скажут, другие же сами ничего не смыслят. А студенты, лишь бы я не срезался на полдороги, будут довольны, потому что я у них в фаворе. Итак, во имя Гаю, Вернера и Митчерлиха я прочел свою лекцию, заключил ее философскими рассуждениями и все время относился и обращался к студентам, а не к министру. Студенты и профессора... Жали мне руки и благодарили. Уваров водил представлять князю Галицину. Он сказал что-то одними гласными, так что я не понял. Уваров обещал мне книгу в знак памяти и никогда не присылал. Второй раз и третий я совсем иначе выходил на сцену. Но недовольны ли студенческих воспоминаний? Я боюсь, не старчество ли это, останавливаться на них так долго. Прибавлю только несколько подробностей о холере 1831 года. Холера – это слово, так знакомое теперь в Европе, домашнее в России до того, что какой-то патриотический поэт называет холеру единственной верной союзницей Николая. Раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть — холера в Москве, разнеслась по городу. Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту. На другой день он умер в университетской больнице. Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, как в длинную болезнь. Глаза ввалились, черты были искажены. Возле него лежал сторож, занемокший в ночь». Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтен профессором технологии Денисовым. Он был грустен, может быть, испуган. На другой день к вечеру умер и он. Страница 136. Мы собрались из всех отделений на Большой университетский двор. Что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены, многие думали о родных, друзьях. Мы простились с казенно-кошными, которых от нас отделяли карантинными мерами, и разбрелись небольшими кучками по домам. Казенно-кошный содержимой и обучаемой на государственные средства. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, уксусом четырех разбойников и такой диетой, которая одна без хлору и холеры могла свести человека в постель. Странное дело, это печальное время осталось каким-то торжественным в моих воспоминаниях. Москва приняла совсем иной вид. Публичность, неизвестная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях. Кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими. Люди сторонились от черных фур с трупами. Бюллетени о болезни печатались два раза в день. Город был отцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дичка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы. Страх перед болезнью оттенял страх перед властями. Жители роптали, а тут весть за вестью, что что-то кто-то за ним мог, что такой-то умер. Метрополит устроил общее молебствие. В один день и в одно время священники с хоругвями обходили свои приходы. Испуганные жители выходили из домов и бросались на колени во время шествия, прося со слезами отпущения грехов. Сами священники, привыкшие обращаться с Богом за панибрата, были серьезны и тронуты. Доля их шла в Кремль. Там, на чистом воздухе, окруженный высшим духовенством, стоял коленопреклоненный митрополит и молился. «Да мимо идет чаша сия». На том же месте он молился об убиении декабристов шесть лет тому назад. Филарет представлял какого-то оппозиционного иерарха, высшее духовное лицо. Во имя чего он делал оппозицию, я никогда не мог понять. Разве во имя своей личности? Он был человек умный и ученый, владел мастерски русским языком, удачно вводя в него церковнославянский. Все это вместе не давало ему никаких прав на оппозицию. Народ его не любил и называл масоном, потому что он был в близости с князем Голицыным и проповедовал в Петербурге в самый разгар библейского общества. Страница 137. Синод запретил учить по его катехизису. Подчиненное ему духовенство трепетало его деспотизма. Может, именно... По соперничеству они ненавидели друг друга с Николаем. Филарет умел хитро и ловко унижать временную власть. В его проповедях просвечивал тот христианский, неопределенный социализм, которым блистали Ла Кордер и другие дальновидные католики. Филарет с высоты своего первосвятительского амвона говорил о том, что человек никогда не может быть законно орудием другого, что между людьми может только быть обмен услуг, и это говорил он в государстве, где полнаселение рабы. Он говорил колодникам в пересыльном остроге на Воробьевых горах, гражданский закон вас осудил и гонит, а церковь, гонится за вами, хочет сказать еще слово, еще помолиться об вас и благословить на путь. Потом, утешая их, он прибавлял, что они, наказанные, покончили с своим прошедшим, что им предстоит новая жизнь, в то время как между другими Вероятно, других, кроме чиновников, не было на лицо, есть еще большие преступники. И он ставил в пример разбойника, распятого вместе с Христом. Проповедь Филарета на молебстве, по случаю холеры превзошла все остальные. Он взял текстом, как ангел, предложил в наказании Давиду избрать войну, голод или чуму. Давид избрал чуму. Государь приехал в Москву взбешенный, послал министра двора князя Волконского намылить Филарету голову и грозился его отправить митрополитом в Грузию. Митрополит смиренно покорился и разослал новое слово по всем церквам, в котором пояснял, что напрасно стали бы искать какое-нибудь приложение в тексте первой проповеди к благочестивившему императору, что Давид — это мы сами, погрязнувшие в грехах. Разумеется, тогда и те поняли первую проповедь, которые не добрались до ее смысла сразу. Так играл в оппозицию московский митрополит. Молебствие также мало помогло от заразы, как хлористая известь. Болезнь увеличивалась. Я был все время жесточайшей холеры 1849 года в Париже. Болезнь свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали. Бедные люди мерли как мухи. Мещане бежали из Парижа, другие сидели в заперти. Правительство, исключительно занято своей борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Чедушные коллекты, сборы пожертвований, были несоразмерны требованиям. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кровати, у полиции не было достаточно гробов и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дня по два во внутренних комнатах. Страница 138. В Москве было не так. Князь Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, Увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, то есть без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей, богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто 20 больниц, Они не стоили правительству ни копейки. Все было сделано на пожертвенные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц. Одеяло, белье, теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Молодые люди шли даром в смотрители больниц, для того, чтобы приношения не были наполовину украдены служащими. Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекари в полном составе привели себя в распоряжение холерного комитета. Их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами фельдшерами, сиделками, письмоводителями, и все это без всякого вознаграждения, и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента-малороссиянина, кажется, Фицхилаурова, который в начале холеры просился в отпуск по важным семейным делам. Отпуск во время курса дают редко. Он, наконец, получил его, В самое то время, как он собирался ехать, студенты отправлялись по больницам. Малороссиянин положил свой отпуск в карман и пошел с ними. Когда он вышел из больницы, отпуск был давно просрочен, и он первый от души хохотал над своей поездкой. Москва, по-видимому, сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза. Она в 1612 году кровно обвенчалась с Россией, и сплавилась с нею огнем 1812 года. Она склонила голову перед Петром, потому что в звериной лапе его была будущность России. Но она с ропотом и презрением приняла в своих стенах женщину, обогренную кровью своего мужа. Это леди Макбет. Без раскаяния эту лукрецию Борджио без итальянской крови, русскую царицу немецкого происхождения, и она тихо удалилась из Москвы, хмуря брови и надувая губы.